Виктор снова не звонил, но прислал со Славой корзину экзотических фруктов, и Маргарита, обижавшаяся на Валину скрытность, смотрела зверем, пока ей не отсыпали половину и не сказали, что это от благодарного пациента. А через несколько дней, вечером, когда Валя пила на кухне чай, Вика притащила из большой комнаты телефонный аппарат, на длинном шнуре и хмыкнула. Прикинь! Рыбный швет нарисовался. Здравствуй, Валья! сказал Свен, будто расстались позавчера и договорились созвониться именно сегодня. Здравствуй, Свен! Я теперь в Москва. Хочу иметь с тобой ужин. Давай в выходные. Вместе с Викой. Надо адрес для мой водитель. Он сделает доставка подарки от меня и Сонья. Москва имеет большой агрессия на дорога. Я не водить здесь машина. И что с ним теперь делать? Пожаловалась Валя Вики. В Третьяковку. что ещё с ними делают? Водитель Свена заехал, когда Валя с Викой были на работе. Это был пожилой русский дядька в костюме с галстуком. Мать открыла ему, заметалась, почтительно сняла передник, пригладила волосы, поклонилась чуть не в пояс. — Милости просим! А он буркнул. — Куда поставить? Плюхнул коробки и свертки, упакованные в нарядную бумагу на пол коридора, и ушел. Когда Валя с Викой вернулись домой, мать заголосила Мать деревенскую! Давишний депутат не уважал. Поздороваться побрезговал. Только коробки швырнул. Это не депутат, а водитель Сониного друга. Привез от Сони подарки. Мать недоверчиво развернула упаковочную бумагу на коробках и снова заголосила. ба «Батюшки Светы! Добра-то добра!» Чего только не было в коробках и свертках. И здоровенный сервис, и изысканное белье, и роскошный плед для матери. А главное, невозможно было понять, что от сони что от свена скорее всего соня помогала ему выбирать вика тут же напялила присланный ей модный прикид и стала крутиться у зеркала на нашей улице перевернулся грузовичок с ништяками рыбный ты четкий через полгода притащился как обещал а у вали было чувство словно приехал красивый, богатый, младший брат, которого придется опекать, потому что старшая, потому что местная. И надо найти ему невесту. Ведь жаль, если попадет в плохие руки. Свен позвонил на следующий день. — Я имею отличный офис, но не имею помощницы. «Делал разговор к тебе, Валья?» «Помню разговор. И помню, что тебе ответила. Сказала про человек. Он тебя позвать?» «Да». «Ты есть его жена?» Спрашивал так четко, словно речь шла о сортах и количестве покупаемой рыбы. «Нет. Он женат. Он политик. Он имеет любовь к жена и карьера, а не к валья, подчеркнул Свен, и это резануло по сердцу. Когда мы будем семья? Не станешь делать любовь к другой мужчина? Люблю его как сумасшедшая. Хочу делать встреча с ним с политик, попросил Свен. Я ему сказала, что ты старый, толстый, «И не говоришь по-русски», — засмеялась Валя. «Это будет приятно, что ты делать отказ не старый, и говорю по-русски», — ответил Свен. «Мне хорошо спросить с этот политик о таможне. Я хотел делать как закон, но русский партнер сказал, как закон нельзя». Валя была бы рада их познакомить. Но Горяев не появлялся. Правда, стал звонить. Коротко и нежно говорил, что соскучился, что вот-вот будет посвободней. И прислал в кабинет водителя Славу с корзиной роз. Пришлось снова соврать Маргарите, что это от благодарного больного. Перед сном Валя мечтала. Хорошо бы Горяева выгнали из депутатов, и они бы ежедневно встречались не на госдаче не в белом доме а гуляя по парку или по ленинским горам его бы никто не узнавал в темных очках и никому бы не было до них дела а свен теперь ежедневно звонил придумывая вопросы о московской жизни на которые мог бы ответить сам. Да и вопросы были из жизни богатых. И Валя растерянно отвечала, «Я там не была. Я так никогда не пробовала. Зачем выбрасывать деньги? Лучше купить на рынке?» И, наконец, решила, что пригласить Горяева домой для знакомства со Свеном отличный повод позвонить самой ведь она стеснялась звонить ему сама. Виктор сперва удивился, потом посоветовался с секретаршей и назвал день и час встречи. Свен обрадовался. На его красивом лице нарисовалось «Познакомлюсь, решу проблему». Женить на Вале казалось ему не большей проблемой, чем, например, отсутствие в московских антикварных бронзовых ламп, подходящих под его гостиную. Валя, Вика и мать сели писать концепцию приема высоких гостей. «Салат оливье!» – произнесла мать как заклинание. «Ма, ну не Новый год!» – возразила Валя. «Бабуль, чушь на входе дает чушь на выходе!» – включилась Вика. Пиши: салат французский, шампиньоны, рис, кукуруза, сладкий перец. Кто ж этим людей кормит? Возмутилась мать. Кукурузу свиньи до да утки едят, а рис детишки от поносу. Ма, надо выпендриться. Оба отродясь таких квартир не видели. Квартира не хуже других. Обиделась мать. Окна протереть насвежа, Занавески подкрахмалить, Шарику бант привязать, Новый куплю шелковый, Ложки зубным порошком подчистить, И Ельцина доча принимать можно. Пригласив Виктора и Свена домой, Валя с одной стороны Чувствовала себя беззащитной, как в гинекологическом кресле, и для поддержки позвала Юлию Измайловну. С другой стороны, было важно ткнуть ухажеров носом в то, что она в их понимании нищая, но деньгами ее не купишь. В городке, где росла Валя, в развалюшном каменном домишке, жила семья Слепцовых. Папаша Слепцов был немного не в себе. Работал почтальоном и сочинял дурацкие стихи. Мамаша кое-как числилась на фабрике, а замурзанные пацаны учились на двойке и вечно гоняли перед домом консервную банку. Возле их дома райисполком решил разбить сквер и выселить непутевую семью в новенькую пятиэтажку. Но папаша Слепцов объявил, что не поедет из своих каменных хором и написал письмо Брежневу. Его пытались сломать даже трехкомнатной квартирой в доме для начальства. Отказался? От Брежнева пришла бумажка на бланке. Получили рассмотрим. Папаша Слепцов... Показал ее всему городу, и в райисполкоме так испугались, что разбили сквер, некрасиво обогнув дом. Весь город считал, что папаша Слепцов хотел выманить что-то пожирнее трехкомнатной квартиры, да промахнулся. А он всего лишь решил остаться в развалюхе, которую построил его дед. Валя чувствовала себя между Горяевым и Свеном папашей Слепцовым и размахивала перед собой этим ужином, как почтальон, брежневским письмом на бланке. Готовясь, отменили прием в кабинете. Стали двигать мебель, сервировать стол. Подоконники украсили вазами с наломанной в парке сиренью. Она в этом году припозднилась, придала комнате дачный оттенок и окутала ее волшебным ароматом. Троицын день нынче, заметила мать. В нашей деревне девки на Троицу березку вниз склонили, ветки ей травой заплетали. Догадали нас уженого. Так и у нас типа кастинг. Мыкнула Вика, нанизывая бутербродики на пестрые пластмассовые шпажки, как подсмотрела в журнале. Мать не знала слова кастинг, и на всякий случай осуждающе покачала головой. Она с утра колдовала в кухне, не допуская к плите никого. И каждый раз, когда к подъезду подъезжала машина, спрашивала точно расставив акценты. «Глянь, доча, он или сам?» Юлия Измайловна приехала в половине восьмого. Свен появился в две минуты девятого. Валя даже поморщилась про себя. Хоть бы на десять минут опоздал. С непроницаемым лицом шаркнул ногой перед открывшей рот матерью. Сунул ей в руки бутылку вина. Оглядел комнату и кивнул на накрытый стол. «Есть очень красиво! Еще пельмени и пирог!» отчиталась мать, не сводя с него восхищенных глаз. «Знакомься! Свен, это Юлия Измайловна!» представила Валя. «Можно считать... Я ее воспитанница. «Аперитив?» спросил Свен, поклонившись Юлии Измайловне. «А что это?» не поняла Валя. «Ес, «Yes, сэр!» откликнулась Вика, налила ему стопку водки и поднесла огурчик на пластмассовой шпажке. «Рашин аперитив!» «Водка?» он замотал головой. «Национальная традиция! Дренькой! Или обидишь хозяек!» Настояла Вика, и Свен, морщись осилил стопку маленькими глотками. «Теперь угоститься!» — засуетилась мать, заталкивая его за стол. Селедочка, под шубой, пальчики оближите, Капустка рыночная, салат мимоза, Баклажаны с орехами. Патиссоны сама крутила. У вас в Голландии, небось, не растут патиссоны. В Швеции, ма. В Швеции? Искренне удивилась мать. Почему в Швеции, если ты в Финляндию ездила? Да и какая в них разница-то? А вот Викуська салат придумала, французский. Попробуйте. Я туда грибов натушила. Фигли ты их бабуль натушила! Французы их жрут сырыми! Вскочила Вика. Весь кайф обломала! Сырыми? Нечто мы зайцы в лесу! Русская кухня! Это есть очень хорошо! Заметил одуревший от палитры закусок и материного натиска Свен. Мать пыталась закормить его насмерть, потому что было непонятно, о чем с ним разговаривать. «Где есть этот человек, Валья?» — спросил Свен. «Улита едет. Сегодня будет», — махнула рукой мать. «А вот лисички маринованы, под водочку-то в самый раз. Большому куску рот радуется». Юлия Измайловна протянула Свену подарочное издание «Мастера и Маргариты». «Сувенир для вас. Культовый русский роман». «Спасибо!» — кивнул Свен и прочитал на обложке. «Булгаков!» «О чем эта книга?» «Я должен все знать о России!» Центральные фигуры романа Писатель, которого называют мастер, его подруга Маргарита и некто Воланд. «По сути, Воланд — дьявол, русский Мефистофель», — с учительской интонацией произнесла Юлия Измайловна. «О, Мефистофель и Маргарита! Кто есть Фауст?» — обрадовался Свен знакомому сюжету. Фаустом можно считать мастера. Его преследуют за роман о Христе. Но закладывает душу дьяволу не он, а Маргарита. Ради любви к мастеру она становится ведьмой. — Это есть трактовка легенды, а Фауст для феминизм? — Это есть русский феминизм? — недоумевая спросил Свен. Любопытный взгляд. Никогда об этом не думала. Воланд не русский фамилия, сообразил Свен. Булгаков страдал от давления сталинского режима. Американский посол Бутланд уговаривал его уехать в США и олицетворял для писателя могущество и свободу. В его резиденции В Спасо-Песковском переулке устраивались костюмированные балы, куда звали Булгакова. Один из балов стал прообразом бала Сатаны в этом романе. Булгаков писал, что Америка есть дьявол. Свен пытался пригнать одну деталь к другой. В каком-то смысле... «Бутланд действительно искуситель», — терпеливо ответила Юлия Измайловна. «Главные герои романа, мастер и Маргарита, любят друг друга, и Мефистофель Воланд забирает их к себе, наградив вечным покоем». «Дьявол не имеет взять люди в вечный покой!» «Дьявол!» имеет взять только в ад. Этот роман сделать дьявол хороший, покачал головой Свен. Потрясающе! Сплеснула руками Юлия Измайловна. Лотман писал, что национальная культура осознает себя, глядясь на себя в зеркало другой культуры. Свен, вы показали пальцем на то, «Чего мы не хотим замечать?» «Так сегодня ж с утра день дебила!» хихикнула Вика. «Мои ученики считают Воланда положительным героем. Ведь нам долго было все равно, кто герой. Лишь бы он был против коммунистов. Даже наш патриотизм обозначается вечным огнем. А огонь...» вырывающийся из-под земли. «Это же ад!» «И должен вызывать вопросы хотя бы у церкви». «Господи помилуй!» поучаствовала мать в светской беседе и на всякий случай перекрестилась.